Браслет Клеопатры. Наш рассказ о совершенно необычном преступлении. Исключительным сделали его и объект злодеяния, и способ, которым лихадеи воспользовались. Перед Соколовым вновь встала непростая задача.